Сами умрут, но рот не опозорят и своих не продадут. Только все дело в том, что женевских конвенций соблюдать никто не стал бы. — Все целые тех же мыслей, — едва заметно улыбнулся в ответ и Мазур, но сказал очень серьезно, — дело в другом. Главарь наверняка мог вывести только на посредника, а того либо уж нет в живых, либо он нырнул на дно так глубоко, что найти его не потил даже очень старательным умелым людям. Потому что противостоящие нам люди старательные и умелые и не менее, судя по организации захвата. Причем еще не факт, что посредник смог бы вывести нас напрямую к заказчику. Словом задача пройти по цепочке до самого последнего и самого важного звена видится мне более чем проблематичной, мягко выражаясь, особенно если на все про все отведено не так уж много времени. Кирилл Степанович абсолютно прав, мягко вставил главный антитеррорист Украины по фамилии Говоров. Не спорю, захват хотя бы одного из нападавших дал бы нам кое-кие шансы, но, поверьте, весьма мизерные. В таком случае что вы предлагаете? Агрессивно спросил больной. Я не скажу ничего, нового пожал плечами Мазур. Как говорили древние, но сообразительные люди, от этого и следует плясать. Сделал тот, кому выгодно. Перевел Кривицкий, или, как выражалось, Элиза Дулитл. Кто шляпку успер, тот и тетку шлепнул. Что вам удалось выяснить? Резко повернулся к Говору больной. «Увы, пока не так уж много», — сказал начальник антитеррористического ведомства. «Мы начали работать сразу же, как поступила информация. То есть даже не вчера, а два дня назад, но пока похвастаться особо нечем. Ясно, что организаторы нападений — люди весьма влиятельные и осведомленные в наших делах». Мазур отметил это наших, раз сумели обеспечить блокаду средств связи, проникнуть на корабли и чуть было не довести акцию до логического финала. Но совершенно точно известно, что никакого исламского революционного фронта не существует. Это, так сказать, отмазка, прикрытие для чего-то другого, ради чего, собственно, и заваривалась вся Такаша. Несколько настораживает явный непрофессионализм террористов по сравнению с уровнем подготовки операции. Как боевики проникли на яхту? Да еще вооруженные до зубов. Куда делся катер прикрытия? Это пока не выяснено. Известно так, что катер был остановлен, как только перекрыли связь с внешним миром. Остановлен и затоплен. Как? Выясняем, простите, Прошло только три дня. Да что там выяснять? Скинулся Кривицкий крепыш и тут же сморщился от боли. Кто-то же им помог, кто-то пустил. Говоров лишь пожал плечами. «Боевые пловцы», — предположил Малышевский, — и все немедленно покосились на Мазура. «Как же без этого?» И, черт возьми, Мазур почувствовал крайне неприятную волну мурашек, пробежавших по спине, но промолчал. «Досья господина адмирала было проверено не дважды и не трижды», — ровным голосом сообщил Малышевский. «Последний раз сразу после акции». Я готов поручиться, что он тут абсолютно, совершенно, однозначно, буквально и ни в малейшей степени ни при чем даю слово. — Охотно верю, — негромко сказал Крепыш и погладил забинтованную руку. — Если бы не он, пуля попала в более важное для моего самочувствия место. Но вот коллеги нашего дорогого адмирала, а? Вот личность боевиков установлена, — нахмурился Иван Сергеевич. — Устанавливаем, — вздохнул Говоров. В основном все чечены. Есть были один албанец и два курда. Никто из них не был боевым пловцом. Некто Деяна, котором упоминали адмирала Мазура и его албанский пленник, это, скорее всего, Деян Бегоев, личность известная и скользкая, ищем. «Слушайте, ну ведь такого же просто не может быть!» — опять воскликнул Кривицкий. «Это ж дикость! Пираты Черного моря и двадцать первого века, твою мать!» И где? Не в Атлантике, а рядом с Одессой. Ничего невозможного в этом нет. Позвольте, я предоставлю записку. Сухо ответил Говоров. Взял с папочку, открыл. Это просто обзор. Анализ ситуации в целом, пока ничего конкретного. Но он поможет представить картину в целом. И протянул несколько скрепленных степлером страниц больному. Тот взял и тут же передал Стробачу, буркнув. А анализом пусть лучше занимаются аналитики. — Ну, однако господа, давайте попытаемся упорядочить. Будем исходить из того, что террористы являлись агентами некой силы. — Некой? — всплеснул руками грузин. — Чего нам разводить дипломатию, а? Прямо назовем? Они были постны Кремлем. — Уважаемый, товарищ главный антитеррорист сказал, заказчик влиятельный и осведомленный. — Кремль? который же еще? Это же очевидно. Кремль предпочитает властвовать в одиночку. Ему не по вкусу чересчур тесное сближение любых сил, особенно сил влиятельных и не самых к нему лояльных. И у Кремля в потайном кармане всегда отыщется Джокер. Такая вот свора головорезов, которую он по своему желанию может сыграть в темную или в белую. Вот и спустили свору с поводка, едва забрежала опасность какого-то союза между нами и реваншистами, особенно когда 08 год не за горами. Наверняка не хотели и большего, не исключая и физического, устранения нескольких особо мешающих лиц, а что очень удобно — списать все по привычке на чечанов и обезглавить оппозицию. Но вмешался незапланированный фактор в лица нашего дорогого адмирала, за что ему еще раз скажем спасибо, вот они не смогли довести задуманное до конца.